у нее ничего не вышло. Грянул неожиданно для всей редакции его роман с Марьевой. И Ларисе пришлось отступиться, отойти в сторонку. Не ей было тягаться с Еленой. Серой обыкновенной мышке с тигрицей. Серыми мышками называли скромных, неярких девчонок из многолюдных редакционных отделов. Валерия Кощак, Нина Полежаева и другие редакционные дивы, формирующие запросы и вкусы женской части редакции. А вот елена да никогда не опускалась до того, чтобы кого-то оскорбить, обидеть. Могла даже под злую руку пугнуть легким матерком, но в ее устах и ядреные словечки звучали почти шуточкой. — Выпей со мной, Ларка. Ты замечательная женщина и верный друг, — предложил Страхов, снова наливая в рюмки. — Ну, допустим, какая я женщина, ты страх не знаешь? — улыбнулась Лариса. И Страхов охнул от удивления. — Лариска, у тебя та же улыбка, как и у Ленки. Не рассказывать же ему, Страхову, что и вчера, и сегодня Лариса пристально изучала фотографию Елены, пытаясь перехватить, присвоить ее улыбку. Ее костюм точно на тебе сидит. И это ее сиреневая блузка к лицу. И все-таки перебрал ты норму страхов. Учти, я ведь тоже не железная. И мне очень тяжело. Я Елену Евгеньевну, которую ты для себя выбрал из многих, очень уважала. Каждое ее слово ловила, как богиня старалась подражать. Это не я. Это она меня выбрала. Даже так? Ага. Сейчас еще выпью и исповедуюсь. Расскажу о своем моральном падении. Страхов, твердо вышагивая, принес из холодильника бутылку водки. Лариса поняла, что начинается, как она определила второй раунд. «Погоди, не наливай, я стол приберу». Она быстро сменила посуду, добавила на тарелки колбасу, сыр, овощи. Раз уж мужики определили ее временной хозяйкой в этой квартире, пусть будет все путем. Не знаю, зачем я тебе это рассказываю, но, наверное, потому, что о Ленке я могу говорить бесконечно. В то время, ну, два года примерно назад, у меня была женщина, наша, редакционная. «Это всем известно», — кивнула Лариса. Нина Полежаева тогда изволила отчалить, от бесперспективного мужа и вышла на свободную охоту. И все-то вы знаете, сороки стрекотухи. А что за тайна? Она ходила довольна и сытая, аж светилась. Чудеса девицам рассказывала про твои сексуальные способности. Ну, вот уж не ожидал, что стану героем интимных девичьих бесед, удивился Страхов. Любят наши девочки подробности, любят. Да ладно тебе язвить. Отношения у меня с нею были простые, но в стиле редакционных романов. У меня есть квартира, встречаемся, ужинаем. Ну и далее по полной программе. А Нинка тебя никогда всерьез не принимала. Подумаешь, редактор отдела. Не зарубежный сапкор. В Париж бы отбыть. Ну, на худой конец в Прагу. И даже не член редколлегии, Лариса сказала это с неприкрытым злорадством. Уймись, Лариска, я и сам видел, что постелью все началось и постелью закончится. Не моя эта звезда. Да уж точно, не твоя. Еще несколько мужиков паслись в ее угодьях.